Глава первая. Попутчица. Есть один старый анекдот о молодом писателе, который, желая привлечь внимание редакторов, начал свой рассказ оригинальной фразой. «Черт побери!» — вскричала герцогиня. Как ни странно, мой рассказ начинается так же. Только дама, произнесшая эту фразу, не была герцогиней. Шли первые дни июля. Я закончил дела в Париже и возвращался утренним поездом в Лондон, где проживал в одной квартире с моим старым другом, бывшим бельгийским детективом Эркюлем Пуаро. Калей-экспресс был необычно пуст. Фактически, со мной в купе находился еще только один пассажир. Мой отъезд из отеля был несколько поспешным. И я занимался проверкой вещей, когда поезд тронулся. До этого момента я лишь мельком заметил свою попутчицу. Но она внезапно напомнила о своем существовании самым неожиданным образом. Вскочив с места, она опустила оконную раму и высунула голову наружу. Но тут же убрала, громко воскликнув, «Черт побери!» Ну, мои взгляды старомодны. Я считаю, женщина должна быть женственной. У меня не хватает терпения смотреть на современных неврастеничных девиц, которые танцуют с утра до вечера, курят, как паровозные трубы и употребляют слова, которые заставили бы покраснеть торговку рыбой из Бренсгейта. Слегка нахмурясь, я поднял глаза на хорошенькое, задорное личико, над которым красовалась щегольская красная шляпка. Уши девушки скрывали густые черные локоны. Я подумал, что ей немногим больше семнадцати лет. Она встретила мой взгляд, нисколько не смутившись, и сделала выразительную гримасу. — Боже мой, добрый господин возмущен нашим поведением, — произнесла она, обращаясь как бы к публике. Я прошу извинения за свои выражения. Это, конечно, неженственно, но, честное слово, у меня есть достаточно причин для этого. Знаете ли вы, что я разминулась со своей единственной сестрой? Неужели, — ответил я вежливо. Какое несчастье! Он осуждает, — воскликнула девица. Он осуждает и мою сестру, что совершенно несправедливо так как он даже не видел ее. Я открыл было рот, но она опередила меня. «Ничего больше не говорите. Меня никто не любит. Я удаляюсь в леса и буду питаться червями. Я убита». Она спряталась за большим журналом французских комиксов. Через минуту-две я заметил ее глаза – которые потихоньку рассматривали меня поверх журнала. Я невольно улыбнулся. Она тут же отбросила журнал и весело рассмеялась. «Я знала, что вы не такой уж болван, каким кажетесь», — произнесла она. Ее смех был таким заразительным, что я не мог не рассмеяться сам. Хотя мне едва ли могло понравиться слово «болван». Поведение девушки, безусловно, было как раз таким которого я терпеть не мог. Но это не значило, что я должен был показывать себя в смешном свете. Я решил проявлять снисходительность. В конце концов, она действительно была хорошенькой. «Ну вот, теперь мы друзья», — объявила Шалунья. «Признайтесь, что вы сожалеете об отсутствии моей сестры». «Я в отчаянии?» «Вот какой вы, паинька!» перебила попутчица. «Дайте мне договорить. Я хотел добавить, что, несмотря на отчаяние, я вполне могу примириться с ее отсутствием. Я слегка поклонился». Самая непостижимая из всех девиц нахмурилась. «Прекратите. Я предпочитаю открытое неодобрение. Ведь ваше лицо говорит, она не нашего круга. И тут-то вы правы». Хотя учтите, в наши дни это довольно трудно определить. Не всякий может отличить сейчас даму полусвета от герцогини. Ну вот, мне кажется, я опять вас шокирую. Вас, наверное, раскопали в какой-нибудь глуши? мне это все равно. Но обществу еще могут пригодиться несколько таких, как вы. Я просто ненавижу нахалов. Они меня выводят из себя». Она выразительно потрясла головой. «Как же вы выглядите, когда сердитесь?» спросил я, улыбаясь. «Нормальным чертенком. Мне становится все равно, что я говорю или делаю. Я однажды чуть не убила парня, ей-богу, но он это заслужил, между прочим. Во мне итальянская кровь. Я когда-нибудь попаду в беду из-за этого». «Ну, тогда уж не сердитесь хоть на меня», — произнес я умоляюще. «Не буду. Вы мне нравитесь. Понравились сразу, как я увидела вас. Но вы смотрели так осуждающе, что я никак не могла предположить, что мы подружимся. Считайте, что мы подружились. Расскажите о себе». «Я актриса». Нет, не такая, как вы думаете. Завтраки в отеле Совой, усыпаны драгоценностями, фото в каждой газете с указанием, какой крем предпочитаю для лица. Я кувыркаюсь на подмостках шести лет. Простите, как это? — спросил я удивленно. Разве вы не видели детей акробатов? О, теперь понимаю. Я родилась в Америке, но большую часть жизни провела в Англии. У нас сейчас новый номер. У кого? У моей сестры и у меня. Номер состоит из пения, танцев и акробатики. Он производит впечатление. Мы надеемся подзаработать. Моя новая знакомая наклонилась вперед и принялась пространно объяснять свой номер. При этом большинство употребляемых ею терминов было для меня совершенно непонятно. И все же я почувствовал, что она меня заинтересовала. Она казалась и ребенком, и женщиной. Хотя, по ее словам, она была стрелянной воробей и могла постоять за себя, все же было что-то наивно-бесхитростное в ее одностороннем подходе к жизни и чистосердечном намерении выбиться в люди». Ее вожделенный взгляд в будущее, неизвестный мне, не был лишен очарования, и мне приятно было видеть ее миловидное личико, разгоряченное рассказом. Мы проехали Амьен. Это название невольно пробудило во мне воспоминания. Моя попутчица, казалось, интуитивно поняла, о чем я задумался. «Вы думаете о войне?» — я кивнул. «Я полагаю, вы воевали». Да, был ранен и получил инвалидность. Потом кое-что делал для армии. А сейчас я нечто вроде личного секретаря у одного члена парламента. Ой, это, наверное, очень ответственная работа. Совсем нет. Фактически делать почти нечего. Обычно я управляюсь со всеми делами за пару часов. Работа эта даже скучная. Честно говоря, я не знаю... Что бы стал делать, если бы у меня не было хобби? Не признавайтесь, если вы собираете жуков. Нет. У меня очень интересный товарищ, с которым я живу в одной квартире. Он бельгиец, работает в Лондоне как частный детектив. И дела его идут необыкновенно успешно. Он на самом деле замечательный человек. Вновь и вновь он одерживает победу там, где официальные чины полиции терпят неудачу. Моя попутчица слушала, широко раскрыв глаза. «Как же это интересно, правда? Я обожаю преступления. Я смотрю все детективные фильмы. А когда бывает сообщение об убийстве, я просто проглатываю газеты». «Вы помните дело об убийстве в поместье «Стайл»?» — спросил я. «Дайте мне подумать». Это про старую даму, которую отравили, где-то в Эссексе. Я кивнул. Это было первое крупное дело Пуаро. Несомненно, если бы не он, убийца остался бы безнаказанным. Это была замечательная работа по расследованию. Я коротко обрисовал дело, закончив его описанием победной и неожиданной развязки. Девушка слушала как зачарованная. Фактически мы были так поглощены разговором, что не заметили, как пояс прибыл в кале. «Боже мой!» — воскликнула спутница. «Где моя пудреница?» Девица принялась щедро пудриться, потом намазала губы помадой, обозревая полученный эффект в маленькое карманное зеркальце. Она одобрительно улыбнулась и убрала его вместе с карманным Настасером в сумочку. Теперь лучше. Следить за своей наружностью — такая волынка. Но если девушка себя уважает, она не должна распускаться. Я подозвал двоих носильщиков, и мы вышли на перрон. Спутница протянула мне руку. «Прощайте. Я обещаю, что буду следить за своими выражениями в будущем. Но разве вы не позволите мне помочь вам сесть на пароход?» Может быть, мне не надо будет садиться на пароход. Я должна найти свою сестру. Но я благодарна вам все равно. И все же мы должны снова встретиться. Не правда ли? Я... я заколебался. Я хочу познакомиться с вашей сестрой. Мы оба Мило с вашей стороны. Я передам ей это. Но мне кажется, нам не стоит встречаться». Хоть вы и хорошо отнеслись ко мне во время нашей поездки, несмотря на то, что я нагрубила вам. Но то, что было написано на вашем лице, в самом начале абсолютно верно. Я не вашего поля ягода, а это приводит к беде. Я-то достаточно хорошо это знаю. Ее лицо изменилось. На мгновение вся беспечная веселость исчезла с него. Оно стало взрослым. «Итак, прощайте», — заключила она более мягким тоном. «Неужели вы даже не скажете мне свое имя?» — вскричал я, когда она повернулась, чтобы уйти. Девушка оглянулась через плечо. На каждой ее щеке играла ямочка. Она была словно прелестная картина греза. «Синдерелла», — произнесла она и весело засмеялась. Признаться, я мало верил в то, что мне придется встретиться с Синдереллой снова.